глава 18, в которой повествуется о людях, богах и особенностях высшего магического образования. Я долго учился, поэтому несколько задержался в развитии. из чистосердечного признания некоего Маркуса А. пойманного за попытку жульничать в игре и едва с того не решившегося что руки, что учонные головы. Девочку ежат отнёс в гостевую спальню. Комната, пробуждённая от многолетнего сна, уже успела подёрнуться лёгкой пеленой пыли. Увёл букет в фарфоровой вазе. Облетели лепестки скукожились сухой бумагой. А в остальном комната как комната, разве что мебель тяжеловатая кажется, громоздкой. Кровать огромна, от постельного белья едва уловимо пахнет лавандой и самой малость плесенью. Ничего. За одну ночь глядишь ничего-то и не случится. Перина мягка, одеяло невесомо. И девочка почти теряется под ним. Не удержавшись, ежекоснулся лба, проверяя состояние. Аннушка угасала медленно, и казалось, с каждым днём становилась всё бледнее, будто кто-то неведомый стирал её, обрывая нить за нитью, что связывали Аннушку с миром. Лилечка же улыбалась во сне и казалась такой яркой, но характерной повреждение энергетической структуры. Я же сразу отметил, пусть и не столь сильные, чтобы требовали постоянной подпитки. Странно. Если болезнь диагностировали давно, сколько ей лет? 9. Рост и вправду замедлился. С виду больше 5 лет не дашь. Но вот, судя по состоянию тонких тел, девочка проживёт ещё один год или два. И выходит, что мастер целитель Несмотря на возникшую к нему иррациональную неприязнь, хорош. Спит. Тихо поинтересовался Евдокимов Афанасьевич, позволив себе заглянуть в комнату. Моя матушка обставляла, она любила дом, а дом любил её. Когда она ушла, стало сложнее. Ваша жена не испытывала особого желания возиться с этим местом. дом платил ей равнодушием. Душа коснулась стены. И в этом тоже есть моя вина. Но тымак, поспеши. Времени до утра осталось немного. А что случится утром? Евдакимов Афанасьевич пожал плечами. Как знать? Тут теперь каждый день что-нибудь до да случается. Да и ребёнку здесь не место. И Козелкович показавшийся еже человеком действительно беспокоящимся за свою дочь, верно место себе не находит. Еже вернулся на кухню. Шкатулку, щедро украшенную что резьбою, что тончайшими пластинками перламутра, он поставил на стол. Принюхался, осмотрелся и с величайшей радостью обнаружил, что холодильный ларь работает, и что самое важное, он далеко не пуст. Молоко, сыр, хлеб. Что ещё нужно для счастья оголодавшему магу? И теперь ежеявственно осознавал, что голоден. Правда, у хлеба и сыра имелся какой-то едва ощутимый странный привкус, но отравлены они не были. А привкус в студенческие времена помнится, случалось ему потреблять сыр с плесенью далеко не благородной. Ничего, жив остался. шкатулка. Шкатулка была, стояла, правда, камне, чистейшей воды изумруды, вписаны в центральную руну. Давно опустили, но наполнить их дело минутное. Еже смахнул рукавом пыль с крышки, польнявил палец и потёр перламутровую чешуйку. Заблестела. Ладно, а дальше что? Он отхлебнул молока. Теоретически, конечно, Ежи знал, что после активации необходимо уравновесить контур и подключить его к силовым потокам. А дальше уже матрица сама собой настроится на передачу данных к ближайшим точкам. Во всяком случае, нынешние шкатулки настраивались сами. А это и стоит ли возиться? Утро скорое. Конечно, барон беспокоится, да и Анатоль наверняка весезвёлся, но не умру ты не от волнения а ежи, пытаясь настроить шкатулку, вполне способен её повредить или себя страдаешь поинтересовался Евдокимов Афанасьевич выглядывая из стены думаю а есть чем дух был явно раздражён, и причиной тому, как ежи догадывался, стал недавний визит в башню Не уверен, что сумею её активировать, признался Еже. Камни заряди. Еже молча подчинился. Камни пили силу, что песок, воду, и в какой-то момент у него даже возникло нехорошее такое предчувствие, что собственных его, Еже, селёнок не хватит, чтобы зарядить их полностью. Это ж какая вместительность быть должна. И не в частоте камней дело, а Скорее уж, если приглядеться, хорошо так приглядеться, то можно увидеть, сколь странна сама их структура, будто внешние грани продолжались во внутренних, многожды преломляя, изменяя силу, дробя её и упорядочивая. Аккуратней, проворчал дух, взмывая над столом. Это тебе не нынешние поделочки. Их ещё мой прадед вырастил. то есть искусственно сотворённые камни это вовсе не студенческая байка. Ничего сложного, если источник есть. Отмахнулся Евдокимов Анастасевич. Стало быть, и это знание потеряли. Ежи лишь руками развёл. Ясно. Печально осознавать, что я был прав. Дух покачал головой. Теперь погоди. пока структура стабилизируется. Она, конечно, старая, но в моё время умели делать вещи. С этим Ежи не мог не согласиться. Он молча наблюдал, как сила сперва медленно по капле переходит из камней в паутину энергетического модуля. Одна за другой тончайшие нити вспыхивали, создавая поистине удивительный узор. А ведь он куда сложнее того, стандартного до боли знакомого ежи. Теперь необходимо задать вектор поиска. Евдокимов Анасиевич встал за спиной, и присутствие его ощущалось э таким ледяным дыханием в затылок. Накрой Оберуны ут и представь человека, который тебе нужен. Человека можешь, конечно, представить себе рисунок ебашкатулки, достаточно будет даже средоточия. Но что-то мне подсказывает, что вы не настолько близко знакомы. Еже слегка покраснел. Хотя у тебя же есть девочка, с кровью возиться долго, а вот по рисунку ауры попробовать можно. Даже при имеющемся уровне дестабилизации опорные узлы будут одинаковы. Думаете? Знаю, Буги. Чему вас учит? Как ещё, по-твоему, определяют степень родства? Как? Ежина наклонился, пытаясь увернуться от призрачной затрещины. Да не учили меня этому. А ещё верховный маг. Я не специально. Прикосновение призрачной ладони было неприятно. Не специально, конечно. Так стало быть, всё настолько плохо. Почему сразу плохо? Наука развивается, то есть, наверное, развивается. Был вынужден признать Еже. Я как-то не особо в науку, но степень родства определяют по крови, точно знаю. Точно, но муторно. Да и какой маг в здравом уме с кровью расстанется? Тут Еже промолчал, проявляя свойственное ему благоразумие. Не говоря уже о том, что определение родства по крови работает в пределах двух, самое большее, трёх поколений, тогда как каркас энергетической структуры остаётся стабильным на протяжении десятков поколений. Еже плеснул себе ещё молока. Не то, чтобы он от учёбы отлынивал, не больше прочих. Скорее уж сам процесс её вызывал в растущем организме голод, отнюдь не духовный. И если оглянуться в прошлое, то суть сего явления становится очевидна. Божественная сила, сотворившая мир, воплотилась в людях их благословением. А поскольку богов или их воплощений, как полагают некоторые, было несколько, то и сила досталась различного свойства. Она изменила тела людей таким образом, чтобы способны они были эту силу вместить, а впоследствии и использовать. От этих первых благословенных и пошли магические роды. Ежа осторожно коснулся шкатулки и, нахмурившись, всё же никогда-то прежде не доводилось делать ничего подобного, представил ауру девочки. Благоспелок был под рукой. А от них и все прочие маги. Завершил краткое вступление Евдокимов Афанасьевич. Ты не отвлекайся. Я не отвлекаюсь. Не отвлекайся более старательно. Вот. И теперь мысленно сформулируй приказ на поиск ближайшей точки выхода, когда структура стабилизируется. А теперь ждёмс. Конечно, поле искажено, но в целом классическая сеть, сколько понимаю, сохранилась и активно используется. Потому всё должно получиться. Евдокимов Анасеевич потёр руки и глянул на Ежетек изучающе. Возвращаюсь же к теме нашей беседы. Божественная сила подарок, скажем так, сложный. Некогда его пытались удержать, рассудив, что если скрестить двух одарённых людей, то потомство их будет ещё более одарено. Он сделал паузу. А шкатулка заработала. Вот только еже, как не силился, не мог понять принцип её работы. Тонкие нити расползлись в стороны и исчезли, но не так, чтобы совсем. Они будто стали частью чего-то большего, незримого, но в то же время явного. Однако вскоре пришло понимание, что всё не так просто. И у одних пар дети рождались одарёнными сверх меры, а у других больными или вовсе мёртвыми. или же здоровым телом, но слабым разумом, или же наоборот. И вот тогда-то Бельстан Хмурый о нём-то слышал? Нет, признался Еже. Неуч. Я хорошо учился. Учиться и выучиться разные вещи. Но полагаю, твоё невежество не твоя вина. Ивтакимов Анасеевич прошёлся по кухне, остановившись перед блестящим медным тазом. И акт стыду своему застал начало падения, но предвидя его, ничего-то не сделал, чтобы предотвратить. Был слишком занят собственными проблемами. Он взмахнул рукой, но таз остался недвижим. Биллстан впервые предположил, что в теле человеческом не способны ужиться две силы. Одна непременно подчинит другую, или же в процессе погаснут обе, причинив тем ущерб младенцу. Он занимался исследованиями энергетической структуры. Неужели тебе не попадался труд его о разных энергиях? Нет, покачал головой Ежи. Даже упоминание Вот ведь. Что ж, его труд стал основой нового направления. И да, практически все предположения Бельстана были позже подтверждены. Исконная энергетическая структура всегда стабильна. Разверни, будь добр, рисунок девочки. Еже молча подчинился. Правда, иллюзии у него всегда получались какими-то нестабильными. Но нынешний вышел неплохой, подробный и даже довольно плотный. Хоть что-то ты да умеешь. Смотри, вот эта внешняя часть. Призрачный палец коснулся края людии и тайстайла. Кажется, я поспешил с суждениями. Вы не стабильны. Я дух воплощённый, мне положено. А тебе положено думать. пальцу пёрся в лоб ежи, и тот готов был поклясться, что ощущает это прикосновение. Почему не добавил дополнительный контур, снимающий помехи? А такой есть? Ответом был лишь тяжкий вздох. Внешняя часть тонкого тела несёт в себе отпечаток личности человека и всегда индивидуальна. Собственно, на неё и ориентируется стандартные поисковые заклятия. А потому, чтобы укрыться от них, достаточно добавить пару дополнительных связок. Теперь Евдокимов Анасеевич иллюзии не касался, но та, чувствуя близость духа, подрагивала и наровила расพลстись ошмётками силы. А вот сердце. Да не буквально, смотри, здесь линии более чёткие, устоявшиеся Две дюжины узлов. Первичные это именно наследие главного рода. Их всего три. И если присмотреться, что видишь? Клубки энергии, но что-то подсказывало Еже, что ждут от него совсем иные ответы. Руны, он моргнул, вдруг явно увидев именно их. Урс, Агма и Тан. Именно Ичьи это руны? Я бестолочь. Извините. У неё множество имён, но простые люди именуют её хозяйкой родников. Она дарует своим детям силу и право повелевать водами земными, отворять и затворять родники, поворачивать реки, пробуждать их или напротив, погружать в тягостный сон. поговаривали, что те, кто сполна принял её благословение, могли сотворять воду живую или мёртвую. Но даже я не знаю, правда ли это. Ежи молчал. Что он мог сказать, что не многие помнят о старых богах и вряд ли кому придёт в голову гулять босиком по росе или оставлять краюху хлеба у дороги, что давно уже не водят тот заповедный девичий хоровод. глядить на которой мужчинам никак не можно, ибо утратит он силу. Что проще в храм пойти, поклониться монетой, положить специально выпеченную тут же при храме лепёшку в короб толи для богов, толи для жрецов, обменять ещё одну монетку на сплетённую из длинного льна фигурку малельницу, чтоб спрятать её в доме да и забыть о том. Прабабка когда-то ругалась, что на батюшку, что на матушку, по забывших, как оно правильно надо. А отец отвечал, что это всё сказки до да глупости. Выходит, следующая пятёрка это малый род. Ибо и у хозяйки силы проявляются по-разному. Если подумать, то и кровь в чём-то вода. Но здесь дочитай. Да Тан ирода топор узба снова там дважды подтверждённая о чём это говорит боюсь евдакимов анасеевич даже рогать не стал лишь покачал головою им дарована власть над малыми водами скорее всего родники и колодцы а вот этот круг никогда не изменяется но наследуется при правильном выборе жены. А вот последний способен меняться, но мало, медленно. Это уже путь отдельного рода. Если случалось проявиться в нём сильному одарённому, то силой своей он способен был внешний узел сделать внутренним, добавить узор. И чем сложнее становился узор, тем богаче наследие. узнаю Козелковичей. Род хороший, но не сказать, чтобы сильный. Действительно серьёзных магов было в нём, а вот столько, сколько и узлов. Знающий человек по ним многое сказать способен был. Да и в целом, в моё время было принято приглашать специалистов-энергетиков к детям, чтобы адекватно оценить потенциал и понять Чему именно стоит учить? Еже подавила вздох. У нас специализация с третьего курса идёт, сказал он зачем-то. Сомнительно, чтобы человек, чья жизнь закончилась несколько сотен лет тому, понимал, как устроено образование. И сколько тебе к тому времени исполнилось? 20. Отвратительно. Евдокимов Афанасьевич заложил руки за спину. Основные узлы стабилизируются к годам 15-16, а у некоторых и того раньше. И без должного развития, соответственно, они застывают недоформированными, что значительно ограничивает способности. Впрочем, полагаю, на той расчёт. Ладно, это в конце концов значения не имеет. Он махнул рукой, и шкатулка звякнула. Нет, скорее всего, эти два события не были связаны между собой, но дух махнул рукой, шкатулка звякнула. Одокренечность занимательной беседы завершилась. Что-то подсказывало Еже, что делиться вековой мудростью дух передумал. Настаивать не в этот раз. Да и отписать отцу Лилечке и вправду стоит, хотя А что писать-то? Еже поскорее безудящую. Не как комары добрались шею. Помимо того, что живой, здоровый и утром видимо вас выведет. Пусть на развилке встречают.